Глава 30. Виола. Когда наступит мертвая луна? Ни малейшего понятия. Может быть, через неделю или уже завтра. Невозможно вспомнить то, чего никогда не знал. В конце концов, я не учила чернокнижие, где почти все ритуалы проводят с учетом лунного календаря. Мысли переключились на неизвестного тюремщика. Уверена, что это мужчина, его рост, ширина плеч, что-то неуловимое в движениях свидетельствовали об этом. Кроме того, он носил обручальное кольцо. Не скажу, что круг подозреваемых сузился, но теперь я знала, что он женат. Главное — начать, а дальше, шаг за шагом, я выясню личность второго похитителя. Намного интереснее, что я не единственный гость на этой сомнительной вечеринке. Похоже, камера рядом тоже была занята. Как мне связаться с соседом? Хорошо, что мои тюремщики оставили внешнюю дверь незапертой. Выбраться я не смогу из-за решетки, но зато разузнаю побольше о том, что находится снаружи. Когда я встала, кровать глухо заскрипела. Осторожно потянула решетку на себя. Дверь едва слышно лязгнула язычком замка, но я вовремя остановила ее, инстинктивно втянув голову в плечи. Только бы снаружи никого не было. Просунула ладонь между прутьями и легонько толкнула вторую дверь. Она чуть сдвинулась. Жалко, что на них нет замочных скважин. Похоже, здесь стоят зачарованные замки, которые проявляются только если поднести ключ. Главное — действовать с умом. Если просто откроют дверь, то неизвестно, как тюремщики отреагируют, узнав, что я к ней прикасалась. Как прикрыть ее, если ручки нет, а пальцы не настолько длинные? Нужна веревка. Вход пошло одно из платьев неизвестной владелицы. Будем надеяться, что оно не было ей дорого. Я сорвала одну из заборок, от чего образовалась тонкая тесемка, дюйм в ширину. Я просунула ее через решетку и придвинула к двери. Сосредоточилась и пустила поток силы по ткани. Магия искрами вылетела из тесемки в воздух. Мимо. Ну почему я не пошла учиться колдовству? Руки вспотели. Я глубоко вздохнула и снова направила поток силы под ткани. Искры побежали вперед и с глухим щелчком тесемка прикрепилась к дереву. Получилось. Какое-то время я прислушивалась к тому, что происходило с другой стороны двери. Вроде никого, я сглотнула. Тишина вокруг будто сгустилась, слишком спокойно. «Виола, возьми себя в руки! Что бы на твоем месте сделал Дэниел? Точно бы не стал паниковать!» Я решительно толкнула дверь, она беззвучно распахнулась. Хвала безликой снаружи никого не было. Я почти прижалась лицом к решетке, стараясь заглянуть подальше. Моя камера расположилась в конце длинного коридора, освещенного лампами магического света, висящими на глухой стене. Пол был выполнен из светлого камня. Я прищурилась. «Травертин? Ого! Значит, это не просто городской дом, а настоящий особняк. А делать таким дорогим материалом подвал не всякому по карману». Справа оказалась дверь. Значит, у наших соседом камер была общая стена, та, где стоял туалетный столик с треснувшим зеркалом. Я прикрыла дверь и оторвала тесемку. В душе появился первый росток надежды. Только посмотрите на меня, не прошло и суток, а я уже изучаю обстановку. Но не умница ли? Мой незнакомец гордился бы мной. Пора действовать. Я трижды постучала, глухо. Стена словно поглощала звук. Я вслушивалась в тишину до звона в ушах, пока спустя какое-то время не раздался ответный стук. Есть. Найти бы слабое место, где укладки нарушена целостность. Там звук пройдет лучше. Например, отыскать вбитый крюк для факела. Или хотя бы гвоздь. Взгляд упал на зеркало над туалетным столиком. На чем-то же оно висит, верно? Схватившись за раму двумя руками, я попыталась ее сдвинуть, приподнять. Ничего. Прибита намертво. От досады захотелось что-нибудь сломать. Или разбить. Точно разбить. Я обмотала руку платьем, которое и без того уже пострадало, и, зажмурившись, ударила прямо в стекло, туда, откуда уже пошли трещины. Зеркало хрустнуло и осыпалось ледяным дождем осколков. Каким-то чудом они меня не задели. Отложив самые крупные куски, я постучала костяшками в то место, где висело зеркало. Звук вышел неожиданно громким. И снова ответный стук. Теперь нужно снять раму и задник. Я сбила пальцы до крови, но поддела угол. Рама резко поддалась, и я рухнула назад, ударившись затылком о столбик кровати. Когда волна острой боли утихла, я поняла, что жива и, кажется, все еще в порядке. Мне удалось отломить примерно две трети рамы. Она и правда была приклеена к стене по всему краю, Крепко! будто кто-то не хотел, чтобы ее сняли. Но куда интереснее оказалось другое. Вместе с рамой отвалился и кусок стены. И нет, я не стала обладателем нечеловеческой силы, способной ломать камень. Пространство за зеркалом оказалось полом, с моей стороны его закрывала лишь тонкая фанера. Я просунула руку в проем, стараясь не думать о том, сколько пауков или тараканов могло там обитать. К счастью, внутри никого не оказалось. Я постучала. В тишине камеры ответный сток показался просто оглушительным. Аккуратно я достала руку из проема, поднесла лицо максимально близко и четко проговорила. «Стена фанерная! Ломай!» Я отошла подальше и замерла. Только бы Итану не взбрело в голову принести мне обещанное одеяло. «Пожалуйста, безликая, только не сейчас!» Сначала ничего не происходило. Тишина давила на уши, и я уже собралась попробовать сама сломать вторую стену. Вдруг с той стороны раздался глухой тяжелый стук. Удар. Еще удар. Хруст ломающегося дерева и приглушенные ругательства. Затем снова треск. Похоже, мой сосед решил расширить отверстие. В проеме замаячил просвет, такой же мрак, но на пару оттенков светлее. Ничего себе, и правда, фанера. Донес удивленный возглас из щели в стене. «Здравствуйте». Я напрягла слух, анализируя каждый оттенок, каждую интонацию, чтобы убедиться, что это не Итан. Кажется, не он. «Здравствуйте, я Виола. Как дела?» Мой голос дрогнул. «Как дела? Виола, ты серьезно? Теперь он подумает, что я сумасшедшая, хотя, может, даже и не ошибается». «Мартин». К счастью, мой вопрос он проигнорировал. «Мартин, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Слушай, а ты можешь замаскировать дыру в стене? Не хотелось бы, чтобы дорогие хозяева узнали о нашем знакомстве раньше времени». «Могу шкаф подтащить поближе. Не думаю, что они помнят, где именно он стоял. Заднюю стенку разломаю». «Идеально?» — воскликнула я. «Только потише. Вдруг они еще раз решат зайти». «Не решат. Они приходят раз в день, не чаще». После этих слов послышались удаляющиеся шаги и звук передвигаемой мебели. Я решила не сидеть без дела. Замела мусор под кровать, передвинула мебель. Потом зазубренным осколком перерезала веревку у лодыжки, но не до конца. Теперь она казалась целой, но одно лишь движение, и она разорвется. Наконец я распахнула дверцы шкафа, засунула голову внутрь и постучала три раза. Фанера отодвинулась. Уют мы навели. Осталось выяснить, кого из нас убьют в ночь мертвой луны.